Глава 8. Ввиду шума, возникшего по поводу пищи, даже такое уединенное местечко, как чизинг айбрайд не могло однако долго веровать в теорию эпидемической гипертрофии, будь она заразна или нет. Скоро миссис Киннер принуждена была давать леди Ондершут объяснение,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 Увидав, что с Миссис Скинер ничего не возьмешь, леди Уондершут принялась за Каддесов, а затем, испытав и тут неудачу, вступила в дипломатические переговоры с Бенсингтоном и Редвудом. Эмиссары её довольно-таки бестолковые члены приходского совета, чуть ли не наизусть заучившие данную им инструкцию, явились к несчастным ученым с угрозами.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 Вот вы тогда и исправляйтесь с ребенком, как хотите, прибавил Рэдвуд. Прежде чем умереть от недостатка пищи, он весь ваш поселок доведет до разорения. Он ваш прихожанин, но ну и заботьтесь о нем, да еще будьте нам благодарны за то, что пищу даем вам даром. Что касается леди Ундершут, так не может же она считаться благодетельницей прихода, не ударив пальца палец. Пусть, знаете ли, — Несет и обязанности, связанные с ее положением. Да, беда уже стряслась, нечего делать, заметила леди Вондершут, когда ей донесли о результатах переговоров с Рэдвудом. смягчив, разумеется, отзыв его о ней лично. Да, беда уже стряслась, подтвердил викарий. На самом деле, беда только приближалась. Гигантский мальчик. Глава первая. По мнению викария, маленький Кэдлс был безобразен. Крайность и излишество не могут быть красивы, утверждал он. Но в данном случае теория, как это почти всегда бывает, помешала викарию правильно судить о действительности. Несмотря на то, что ребенок жил в таком захолустье, как Чизинг-Айбрейд, любители фотографии беспрестанно приезжали снимать его. И эти снимки неопровержимо доказывают Что он сначала был даже очень красив, со своим веселым румяным личиком, с правильными чертами, с густыми кудрявыми волосами, а рядом с ним снимался кадрель старший, чтобы речь обозначить рост своего сына на третьем году жизни, он стал слишком уж Здорово расти, как выразился бы его покойный дедушка. А потому несколько подурнел, похудел, потерял румянец, но зато лицо его стало тоньше и вообще, как говорится, интереснее. волосы его после первой стрижки начали сплетаться чуть не в войлок. Признаки вырождения говорил по этому поводу приходской доктор. Но насколько он был прав и насколько упадок здоровья ребенка зависел от плохого питания, так леди Уондершут, по своему великодушию, умеряемому ему чувством справедливости, посадила его на один только ситный хлеб. Это еще вопрос. На фотографических карточках, сделанных в возрасте между тремя и шестью годами, он представлен белобрысым, круглолицым, круглоглазым, коротконосым и весьма добродушным мальчишкой. Улыбка, по-видимому, никогда не сходила с его лица, как и у всех гигантских детей в раннем возрасте. Летом он ходил босиком, носил просторную тиковую рубашечку с завязками а на голове, грубую соломенную шляпу. На одной фотографии он держит в руке закушенный арбуз и широко улыбается. Карточек снятых зимою, гораздо меньше, и они весьма плохи. На них он представлен в штанах и курточке, сшитых из старого ковра с яркими разводами, в грубых деревянных башмаках и в чулках, сделанных из мешка. Если судить по остаткам штемпеля с надписью «Джон Stickels. Под этим верхним одеянием была должно быть надета фланелевая рубашка, несколько ярдов той же фланели закутывали горло, голова была прикрыта, по-видимому, тоже мешком. Иногда он улыбается, иногда просто смотрит прямо в камеру. Даже когда он был всего пяти лет от отроду, то и тогда в его добродушных карих глазах было заметно особое выражение, сделавшееся характерным на всю жизнь. Поселку он приносил громадный вред, по мнению викария. Как все дети, он любил играть, был очень любопытен, нисколько не застенчив, но, к сожалению, следует признаться, чересчур прожорлив. Несмотря на слишком щедрое по выражению миссис Гринфилд, удовольствие, получаемое от леди Уондершут, он обладал преступным аппетитом как назвал это его свойство приходской доктор, получая от благодетельницы больше, чем может съесть взрослый человек, он все таки крал съестное, чем и подтвердил мнение леди Ондершут о жадности и неблагодарности низших классов населения. Украденное он в ту же минуту съедал с весьма некрасивой поспешностью, перегибаясь через забор, Он своими длинными руками таскал хлеб из повозки булочника. Нередко с чердака лавки Марлу исчезали сыры, и даже кормушки для голубей что-то слишком быстро пустели. Осматривая гряды, засаженные брюквой, фермеры часто встречали следы его огромной ноги, причем то там, то здесь брюква оказывалась выдернутой, А ямка, оставшаяся после неё, с детской хитростью засыпанной. Он пожирал брюкву в таком же количестве, в каком любители едят редиску. Яблоки он крал прямо с дерева и ел их, как другие дети едят малину или клубнику с куста. В одном отношении такая прожорливость была выгодна для поселка. Маленький Кадлись за все время своего детства поедал малейшие пылинки пищи богов, так что она не утекала и не могла служить причиной появления каких-нибудь гигантских животных. Беспокойства от него действительно было много. Он во всё суёт свой нос и всюду мешает, говорил викарий. Ни в школу, ни в церковь он родить не мог по причине своих необычайных размеров для того, чтобы удовлетворить требованиям глупого и вредного закона. о всеобщем обучении цитируем слова викария: пробовали сажать маленького кадльца у открытых окон школы во время урока, но это нарушало дисциплину класса. Мальчики смотрели больше на него, чем на учителя, и громко смеялись, когда он начинал говорить. Такого баса не было и у взрослых, пришлось отказаться от этого. Та же история вышла и с посещением церкви, хотя тут, мне кажется, могли бы быть понастойчивее, мальчик, по-видимому, очень любил музыку. По крайней мере, во время церковной службы он постоянно бродил между могилами или сидел на папёрте, прислушиваясь к звукам органа и пению хора. Но интеллектуальное и нравственное воспитание юного Кадлеса, хотя и не было систематическим, но отличалось тонкостью и ясностью. Прежде всего, мать, викарий и все окружающие, соединенными усилиями старались доказать ему, что гигантская сила его ни к чему не пригодна. И составляет в некотором роде несчастье, с которым надо смириться, что он должен помнить, что ему говорят, делать то, что прикажут, и стараться ничего не ломать и даже ничего не трогать. Особенно же он должен стараться не наступать ни на что, не толочься под ногами, не бегать и не прыгать. Кроме этого, он должен почтительно раскланиваться со старшими, главным образом с лицами, принадлежащими к высшим классам и быть им благодарным за то, что они его кормят, поят и одевают на свои средства. Все это он покорно заучил, так как от природы был весьма послушен и только по мышцам до аппетиту отличался от других детей. К леди Уондершут в дни своего детства он питал глубочайшее благоговение, так как видел ее во всем величии коляски или шарабане с бичом в руках, причем она обращалась с ним резко и презрительно. Что касается викария, то этот почтенный джентльмен вполне освоился с ролью умного, тонкого, пожилого Давида, занимавшегося обузданием молодого Голиафа. Последний был теперь так велик, что никто уже не способен был видеть в нем семилетнего ребенка, по-детски жаждущего поиграть, по-детски любопытного, привязчивого и по-детски способного любить, подчиняться и нуждаться в смене впечатлений. Гуляя по поселку, викарий часто встречался с восемнадцатифутовым ребенком, постоянно искавшим удовлетворение двух главных детских нужд: чего бы поесть и чем бы поиграть. Вид этого существа, как все необычное, необъяснимое, ужасно раздражал и пугал его. Пользуясь остатками своего воображения, если только когда-нибудь оно у него было, викарий представлял себе всякие бедствия, в особенности для себя лично. Если такая сила вдруг выйдет из повиновения. Представьте себе, если юный Кадлис сойдет с ума. Что тогда? А еще проще. Вздумает не послушаться как бы то ни было храбрый человек не тот, который не боится, а тот, который превозмогает страх. Викарий всегда старался превозмочь свой страх и при встрече с Кадльсом окликал его твердым, ясным голосом, тем, которым говорил проповеди. Ну что? Альберт Эдвард продолжает хорошо вести себя на такой оклик молодой гигант, подходя поближе и краснее души, неизменно отвечал: "Да, сэр. Стараюсь, сэр". Но «Ну, то, -то! говорил викарий, слегка ускоряя шаг и сдерживая дыхание. Из уважения к своему мужеству он принял за правило никогда не оглядываться на опасность. Раз уж благополучно ее миновал, надо признаться, что викарий воспитывал юного Каддельса очень ловко. Грамоте он его не учил, считает это ненужным, но преподавал ему из устно главнейшие правила катехизиса, обязанности по отношению к ближним, например, и к Богу, который может жестоко покарать Альберта Эдуарда Кадлса, если последний не будет повиноваться викарию и леди Уондершут. Уроки давались на дворе викариата, так что прохожие могли слышать из-за забора детский картавый, но в то же время басовый голосок, повторявший главные пункты учения церкви: «Обязуюсь повиноваться кололью и всем властям", плел взасем, а также ладителям учителям, наставникам и отцам духовным, обязуюсь склонно и почтительно относиться ко всем сталшим и выше меня поставленным. Мало помалу Кадульс вырос настолько, что стал пугать непривыкших к его виду лошадей. Ему запретили поэтому приближаться к большой дороге и не только в самом поселке, а где бы то ни было. Это было большим лишением для мальчика, так как дорога представляла для него большой интерес и потому он никогда особенно строго не выполнял полученного приказания, стараясь только по возможности не показываться и не пугать лошадей, но зато болото и незасеянные поля были в его полном распоряжении. Не зная, что бы он стал делать, если бы не мог гулять по полям, простиравшимся на многие мили, там он и пропадал по целым дням ломая ветки с деревьев и составляя из них непомерные величины букеты, пока ему это не запретили, ловя овец и расставляя их правильными рядами, из которых они тотчас же разбегались, над чем он от души смеялся, пока ему это не запретили, копая громадные ямы и норы, пока ему не запретили и это тоже по полям Таким образом, он доходил до холма, господствующего над Кестоном, не далее, потому что там начинались уже огороды, из которых местные жители выгоняли его отчасти из-за свойственной ему прожорливости, а отчасти из-за фигуры, наводившей страх на всякого встречного и поперечного. Они охотились на него с бичами и травили собаками. Я слышал даже, что раз или два по нему стреляли дробью из охотничьих ружей. В противоположном направлении он доходил до самого хиккли потому что оттуда с горы мог издали видеть Лондон, Чат и Дуврскую железную дорогу, но подойти поближе к последней ему не удавалось, так как повсюду были устроены загородки с большими досками, надпись на которых гласила: "Не переходить за ограду". Надписи этой он прочесть не мог, но боялся ее инстинктивно. Проезжая в это время по железной дороге, пассажиры часто видели его сидящим около известковых ям на горе. Поезда очевидно вызывали в нем приятные эмоции. Приведи их, он иногда махал свои громадные ручищи и что-то кричал. "Дубина порядочная", замечал при этом кто-нибудь из пассажиров. Один из гигантских детей, вскормленных пищей для рекламы, говорят, сэр, ни на что не годен. Немногим лучше идиота. и прямо-таки разоряет приход. Родители, кажется, очень бедны, живут за счет местной землевладелицы, нищие, собственно говоря. Весь вагон обыкновенно толпился у окон. Хорошо, что прекратили наконец это безобразие, замечал какой-нибудь глубокомысленный джентльмен, каково было кормить несколько тысяч таких субъектов, а? Совершенно верно, отзывался другой такой же джентльмен. Глава вторая. Много было у юного Кадлеса и горя, взять хотя бы, например, неприятности с рекой. Научившись у спендеровского мальчика делать коробки из целого газетного листа, он стал пускать их вдоль по речке, а когда они исчезали под мостом, проходившим по границе Айбродского парка, то бежал к броду, где и ловил их. Но ведь бежать-то приходилось через Тормотовское поле, подумайте только, в каком положении оказывались свиньи Тормота, которым всякое движение было запрещено. Наконец, ведь брод находился как раз перед окнами Айбридского замка под носом леди Ондершут. Приятно это, как вы думаете, смотреть на грязную, смятую бумагу, да на мальчишку в восемнадцать футов ростом, сломя голову бегущего среди стада испуганных свиней. Пользуясь безнаказанностью, юный Кадельс даже отваживался на маленькие инженерные предприятия, выкопал, например, порт для своего бумажного флота, потом задумал устроить канал каким-то образом затопивший погреб леди Ондершут наконец запрудил речку. Он перегородил ее поперек землей, которую перетаскал на старой двери от сарая. Уж и трудился же он должно быть. Вот вода и повернула на примыкающий к замку питомник деревьев, причем смыла мисс Спинкс С ее мольбертом и лучшей из акварельных картинок когда-либо написанных этой замечательной художницей, сама мисс Спинкс осталась впрочем, цела. Она только промокла чуть ли не до пояса и убежала в дом, но мольберт и картина действительно были смыты и унесены Из питомника вода повернула в огород, размыла его и через зеленую калитку вступила в переулок, по которому докатилась до оврага, а затем пошла опять по первоначальному руслу. Сам испуганный последствиями своей затеи юный кадельс целых два дня и две ночи не показывался домой. Вернулся он только тогда, когда уже не в силах был бороться с голодом и выдержал такую бурю упреков и брани, которая гораздо более соответствовала его размерам, чем что-либо другое, выпавшее на его долю в родном гнезде. Глава 3. Точи же после этого происшествие леди Вондершут, озабоченная примерным наказанием виновного издала указ. Впервые указ этот был сообщен ее дворецкому и так внезапно, что последний даже подскочил от неожиданности. Он убирал тарелки после завтрака, а она смотрела в окно, выходящее на террасу, с которой кормили оленей. "Джабет", сказала вдруг ее милость повелительным тоном. "Этому малому — Пора самому зарабатывать себе на хлеб. И она скоро доказала, как Джоббиту, так и всем прочим в поселке, не исключая самого Кадлса, что умеет настоять на своем. — Дайте ему какую-нибудь работу, сказала она викарию. Труд есть предназначение мистера Кадлса. Так же, как и всякого человека, я полагаю, подтвердил викарий. Вот и я всегда говорю тоже, праздность есть мать всех пороков, и дьявол найдет работу для праздных рук, если мы их не займем чем-нибудь. По крайней мере, во всем, что касается низших классов населения, я всегда держусь такого правила по отношению к младшим горничным. Ну, что мы заставим его делать? Найти дело для юного кадеша оказалось довольно затруднительным. Перебрали множество занятий и остановились пока на службе посыльного. Кадешу поручено было разносить письма и телеграммы, когда требовалась особая скорость, а кроме того, он таскал и посылки в большом мешке, нарочно приспособленном для этого. Кадлесу нравилось это занятие, на которое он смотрел как на игру, а Кинкл, управляющий леди Ондершут, видя, как легко он справляется с тяжелыми посылками, предложил поставить его на ломку известкового камня около Хиклеброу. Эта блестящая идея приведена была в исполнение и, по-видимому, окончательно решила этот трудный вопрос. Каддес стал работать в известковых ломках сначала играя как ребенок, потом привыкнув он не хуже взрослого рабочего копал колол нагружал вагонетки отвозил их куда следует вообще чуть ли не один собственными силами разрабатывал отдельную каменоломню говорят, что Кингл сделал из него весьма полезного рабочего для леди Уондершут, и при том дарового, если не считать издержек на пропитание, что не мешало её милости отзываться о Кадлесе как о гигантском паразите, живущем на ее издевении. В ту пору своей жизни Кадлес носил блузу, сделанную из мешка, кожаные панталоны и деревянные башмаки на железной подошве, а на голове старую коническую соломенную покрышку с улья, но чаще ходил простоволосым. Работал он легко и нельзя сказать, чтобы очень прилежно. По крайней мере, викарий один раз во время своей прогулки застал его сидящим в постыдной праздности и поджидающим свой завтрак, как будто бы так и следовало себя вести. Завтрак этот состоял из каши, нагруженной в маленькую железнодорожную тележку, которую он сам привозил по рельсам на место работы, и там же с жадностью пожирал. Иногда к каше прилагалось немного сахару. По временам его заставали сосущим кусок каменной соли, той, что дается коровам или уписывающим большой комок тех фиников, которые продаются в Лондоне сладка. Он ел их целиком, с веточками и косточками. Наевшись, он отправлялся пить воду прямо из ручья, протекающего около сожженной фермы в Хиклиброу. Последнее обстоятельство и дало новый повод к утечке пищи богов. Должно быть у Кадльса нередко губы были запачканы героклиофорбией, и она попала в воду, что сначала вызвало развитие гигантской растительности по берегам ручья, а потом появление гигантских лягушек, гигантской форели и наконец такого большого сазана, что ручей оказался для него слишком мелким. На следующую весну к гигантской растительности по всей долине ручья и к гигантским рыбам прибавились такие громадные майские жуки, что леди Уондершут вынуждена была уехать на лето за границу.